Величайшую подвижность греческой жизни мы видим в малоазийских прибрежных городах и на греческих островах, а затем на западе в Великой Греции». Мы видим, что у этих народов, благодаря внутренней политической деятельности и сношениям с другими народами, возникают запутанные и многообразные отношения, в которых стирается местная ограниченность горизонта, и над нею поднимается универсальное понимание. Эти два пункта — Иония и Великая Греция — представляют собой те две местности, где разыгрывается первый период истории философии, пока она в конце этого периода не перешла в Грецию в собственном смысле, где и укоренилась. Эти пункты Были также местами ранней торговли и ранней образованности, между тем, как Греция в собственном смысле в этом отношении выступает позднее. Мы должны заметить, что характер тех двух сторон, на которые распадаются эти философские учения, малоазийских греков на востоке и греческих италийцев на западе, совпадает с характером географического различия. В Малой Азии и частью на островах жили Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Гераклит, Левкип, Демокрит, Анаксагор, Диоген Критский. С другой стороны, италийцами являются Пифагор Самосский, который, однако, жил в Италии, Ксенофан, Парменид, Зенон, Эмпедокл. Некоторые софисты тоже жили в Италии. Лишь Анаксагор, переселяется в Афины, и таким образом наука, зародившаяся в двух крайних пунктах, концентрируется в середине и делает Афины своим главным местом пребывания. Это географическое различие проявляется в воплощении мысли следующим образом. У восточных философов Доминирует чувственная материальная сторона, а у западных преобладает напротив мысль, поскольку она становится принципом в форме мысли. Первые философы, обращенные к Востоку, познали абсолютное в реальном определении природы, тогда как в Италии мы видим идеальное определение абсолютного. Можно ограничиться здесь этой характеристикой. Лишь Эмпедокл, живший в Сицилии, является больше натурфилософом, тогда как софист Горгий из Сицилии остается верным идеальной стороне философии. Более подробно... Мы должны здесь рассмотреть первое — Ионицев, Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена; второе — Пифагора и его учеников; третье — Элеатов, Ксенофана, Парменида и так далее; четвертое — Гераклита; пятое — Эмпедокла, Левкипа и Демокрита; шестое. Анаксагора. И в этой философии мы тоже должны найти и показать прогресс. Первые, совершенно абстрактные определения мы находим у Фалеса и других ионийцев. Они представляли себе всеобщее в форме определения природы, как воду, как воздух. Прогресс должен был затем состоять в том, что остается позади лишь это непосредственное определение природы, и это мы находим у пифагорейцев. Они говорят, что число есть субстанция, сущность вещей. Число — Есть нечто нечувственное и вместе с тем не есть также чистая мысль, а представляет собою нечувственно-чувственное. У элеатов затем мы имеем появление чистой мысли и ее насильственный отрыв от чувственной формы и формы числа. Таким образом, от них исходит диалектическое движение мыслей, отрицающее определенное, чтобы показать, что множественное не имеет истинного существования, а истинно существует лишь единое. Гераклит высказывает, что абсолютным является сам процесс, который Элеатами еще не признавался субъективным. Он достиг объективного сознания, так как абсолютное здесь есть то, что движет или изменяет. Напротив, Эмпедокл, Левкип и Демокрит скорее снова переходят в другую крайность, переходят к простому материальному покоющемуся началу, к субстрату процесса, так что последний как движение отличен от этого начала». Анаксагор затем познает в качестве сущности движущуюся определяющую самое себя мысль. Это большой шаг вперед. А Философия ионийцев Сюда входит древнейшая ионийская философия которую мы изложим, возможно, короче, и это тем легче, что мысли здесь очень абстрактны и скудны. Другие философы, кроме Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена, имеют для нас лишь литературное значение. От всей древнеионийской философии у нас осталось с коротеньких отрывков и изучить их, разумеется, легко. Однако ученые чаще всего показывают свою ученость на древних, ибо где мы меньше всего знаем, там мы можем быть более всего учеными. Первое. Фалес. Фалесом, собственно, только и начинается история философии. Фалес жил в то время, когда ионийские города были покорены крезом. Благодаря падению последнего, первый год 58 восьмой Олимпиады, 548 восьмой год до Рождества Христова, получилась, правда, видимость освобождения. Однако большинство городов было завоевано персами, и Фалес пережил эту катастрофу еще на несколько лет. Он был милетцем. Диоген говорит, что он происходил из финикийского рода Телидов. Он родился, согласно наиболее точным указаниям, В первом году 35-й Олимпиады, в 640 году до Рождества Христова. Фалес жил в качестве государственного человека, частью у Креза, частью в Милете. Геродот упоминает о нем несколько раз и сообщает, что по рассказам греков, когда Крес выступил войной против Кира и встретил затруднения в переходе реки Галиса, Фалес, сопровождавший это войско, отвел реку посредством канала, который он выкопал в форме полумесяца за лагерем, так что теперь можно было перейти Галлис вброд».